Глава 28. Агния. Последние несколько дней меня снова мучила бессонница. Которую ночь подряд я вертелась сбоку на бок. Неспокойные мысли сменяли друг друга. Снился Федя, снилась мама, и даже Роня с Денисом. И каждый раз я ощущала неприятную тревогу, независимо от того, кого видела во сне. В очередное утро, проснувшись и уткнувшись взглядом в белый высокий потолок, я думала о том, какой Федя талантливый. Ведь я видела его работы. И Надя мне об этом не раз говорила. Возможно, Федя талантливее, чем я. все таки у него гены. И он не поступил в универ своей мечты. А если я тоже не поступлю? Мысль, что придется возвращаться домой ни с чем, приводила меня в ужас. Представляю, какой скандал закатит отчим, когда узнает о моем побеге. А если я не поступлю, он будет так злорадствовать, что мне захочется провалиться сквозь землю. Ведь он вечно твердит, что я ничего не стою. Нет, в случае провала лучше не возвращаться. Или вовсе умереть. Прыгнуть в холодную черную Неву и пойти ко дну. Все или ничего? Мои мысли меня пугали. Зная себя, я могла пойти на что угодно. Чего стоит моя несбывшаяся первая мечта, разбитая собственноручно-хрустальная ваза? Теперь и эта, вторая, совсем новенькая, Тоже стояла на самом краю стола и могла в любой момент расколотиться. В смысле о Феде и будущем поступлении я переключилась на Роню. Конечно, мне не давала покоя эта история. С вечеринки Вероника ушла явно чем-то расстроенная, наверняка все из-за Дениса. Поэтому я, несомненно, чувствовала свою вину. Впервые в жизни мне было так гадко из-за своего поступка. Хотя раньше всякие пакости приходилось совершать взять тот же спорт. У меня никогда не складывались отношения с другими девочками из сборной, и мы вечно строили козни, чтобы выбить друг друга из колеи перед важными соревнованиями. А тут меня совесть замучила. все таки Роня очень хорошая. И Дениска этот, кажется, тоже. А я только все испортила. Незнакомое ранее чувство стыда разгрызало изнутри. Раньше я редко задумывалась о том, что кому-то кроме меня тоже может быть плохо. В очередной раз, провалявшись ночь без сна, наутро я все таки позвонила Роне, но Колокольцева не взяла трубку. Я даже набралась смелости и позвонила Денису, но он тоже проигнорировал мой вызов. Мне же прокралась в голову мысль, что они оба засунули меня в черный список. Что ж, заслужено. Но просто так оставить эту историю я не могла. Не вытерпев, я отправилась к дому Рони. На пары в новом семестре я уже благополучно наплевала, Хотя, разумеется, Роня, в отличие от меня, наверняка в это время была на занятиях. Но я тешила себя мыслью, что смогу застать дома ее бабушку и попросить, чтобы Вероника мне перезвонила. Я знала, что мы с Роней должны серьезно поговорить о случившемся. Дверь мне, как я и рассчитывала, открыла Ронина бабуля. «Здравствуйте», — смущенно поздоровалась я. «Здравствуй, огне сухо отозвалась женщина. А ведь до этого она звала меня не иначе, как Агуша. Сердце разочарованно ёкнуло. Она, конечно, знает, во что я втянула ее внучку и как некрасиво поступила с Денисом. Знает и наверняка не одобряет всего этого. Я готова была сквозь землю провалиться от стыда. «А Вероника дома?» — спросила я. «Как же ей быть дома в такой час?» Она на занятиях. А потом к Юленьке вроде собиралась. Ей что-нибудь передать? Я чувствовала, как горят мои щёки. Где живёт Юля, я не знала. «Да, передайте, что я заходила. Мне нужно срочно с ней поговорить. Пусть она мне позвонит». «Хорошо», — кивнула Ронина бабушка. «До свидания», — попрощалась я. «До свидания, огня. Когда дверь закрылась, я некоторое время постояла на месте, прислушиваясь к тишине. Затем уже привычно поднялась этажом выше, зная, что Федя в этот час работает из дома. Парень был явно удивлен, увидев меня на пороге. Но в то же время и рад. Я заметила в его глазах нежность и от того испытала сладкое волнение. Федя наклонился ко мне и поцеловал в щеку. Привет, сказал он. От его хриплого привет, я едва удержалась на ногах. Работаешь? спросила я. Федя кивнул. Покажешь? Проходи. Пока он на графическом планшете любовно выводил очередного персонажа, я притихнув сидела рядом с кружкой горячего чая. Когда солнце за окном уже готово было нырнуть за горизонт, Федя вдруг предложил. «Устроим перерыв?» «А чем займемся? Пойдем «Пойдём, кое-что тебе покажу», — сказал Федя. «Только дублёнку накинь. Может быть, прохладно». Одевшись, мы вышли на лестничную клетку. Федя достал из кармана куртки ключи и кивнул на лестницу, которая вела на чердак. «Я впервые побывала на настоящем чердаке. Там было темно и пахло сыростью». Я смело шагнула вперед и тут же наткнулась на что-то твердое. Раздался страшный звон. «Что это?» — в полутьме перепугалась я. Кованные цветы из металла». кованные удивилась я. Глаза понемногу привыкли к темноте. «Ага. Отец их делал для одной из выставок. Здесь вообще хранится много старого хлама». Федя поднял что-то с пола и протянул мне. «Примешь эту розу?» «Иди ты!» — рассмеялась я, нащупав металлический цветок. — Холостяка пересмотрел. — Делать мне нечего смотреть такую чушь. Но мама раньше по субботам глядела. — Ты позвал меня сюда, чтобы показать железные цветы? — Нет же. — Разве ты не видишь, зачем я тебя мог сюда позвать? Посмотри внимательнее. Я прошла дальше к огромному круглому окну, за которым виднелся пламенеющий закат. Створки оконные рамы отходили, поэтому по чердаку гулял жуткий сквозняк поежившись я запахнула полы дубленки ничего себе какой отсюда вид воскликнула я заглядывая в пыльное чердачное окно за ним сверкали огни мегаполиса в детстве мы на чердаке много времени проводили сказал федя стоя за моей спиной мы переспросила я ну я ирония ответил федя вы были прям не разлей вода сухо проговорила я даже не пытаясь скрыть недовольство федя рассмеялся «Обожаю, когда ты меня ревнуешь». Я не ответила. Дернула шпингалет и с треском отворила одну из деревянных створок. Тут же на чердак ворвался морозный зимний воздух. Я наполовину высунулась из окна и посмотрела вниз. Заснеженная детская площадка во дворе отсюда казалась совсем крошечной. Здесь же я заметила широкий бетонный выступ, покрытый снегом, по которому можно было добраться до пожарной лестницы, а оттуда на крышу. «А сюда вы с Роней ступали?» — охрипшим от волнения голосом спросила я. «Я — да. Но когда еще пацаном был?» Роня боялась. «Чего же бояться?» — нервно рассмеялась я. «Мне вдруг захотелось показать, что я намного смелее и отчаяннее Рони. Здесь такой широкий выступ. Зимой я бы и сейчас не рискнул. Скользко». Но я тут же перекинула ногу. «С ума сошла?» — воскликнул Федя. «Дай руку!» — попросила я. Ступила на широкий выступ одной ногой, потом второй. Федя крепко держал меня за руку, но сам оставался на чердаке. Ветер тут же принялся трепать мои волосы. Дух захватило, и сердце стало биться в два раза чаще. Я смотрела на город и первые звезды, которые плескались в красном закатном небе. «Ну все, огне, давай обратно», — раздался сбоку глухой голос Федя. Парень потянул меня к себе. «Обратно? Шутишь? Тут так круто!» выкрикнула я, глядя вниз на заснеженный белый двор. Я никогда не думала о последствиях своих опрометчивых поступков. И таким образом однажды разбила свою хрустальную вазу мечту. Сейчас же, на этом широком обледенелом выступе, на который я смело ступила на шпильках, мне казалось, что весь мир у моих ног. Внезапно Федя так резко дернул меня обратно на чердак, что я даже не успела охнуть. Тут же очутилась в его объятиях. «Сбрендил?» — рассердилась я. «Это же так классно!» «Классно? Я чуть не посидел, когда тебя там увидел. Даже не думал, что со стороны все это так страшно. Сам-то я столько раз через балкон пробирался на крышу». Несколько секунд мы простояли, молча обнявшись. «Ты за меня испугался?» — спросила я шепотом. «Ну да». «За меня никто никогда не боялся», — продолжила я тихо. «Разве?» — удивился Федя. Вместо ответа я высвободилась из его объятий и прошла вглубь чердака. Уселась на кованую скамейку рядом с медным печальным ангелком. «Ты знаешь, как я получила свою травму?» Федя лишь пожал плечами. Он продолжал стоять у окна и за его спиной ленял розовый закат. В одно лето мне просто надоело, что мама на меня давит и слишком драматизирует по поводу предстоящих летних сборов. Она меня страшно раздражала, и мне захотелось пропустить всего лишь одни соревнования. «И что ты сделала?» Села на велосипед и помчалась вниз. С горки прямиком к небольшому лиску в дерево. Я знала, что врежусь в ствол. Только не думала, что в этот момент на дорогу может выскочить машина. И последствия будут намного серьезнее, чем я предполагала. Я хотела прогулять одни единственные сборы, а в итоге поставила крест на всей карьере. «Было больно?» — спросил Федя. «Ты про аварию или мою несбывшуюся мечту?» Федя неопределенно кивнул. «Сначала больно, а потом привыкаешь, потому что ко всему можно привыкнуть. Я сама переломала себя, а заодно и свою жизнь. Только знаешь, мама все то время, что провела в моей палате, рыдала из-за того, что я никогда больше ничего не добьюсь в спорте. Я даже не помню, спросила ли она хоть раз, что я чувствую». Федя задумчиво пялился перед собой. Я встала со скамейки и снова подошла к чердачному окну, за которым по-прежнему красным светом хлестал закат. «Как я буду без тебя?» Глядя вниз, задала я свой вопрос куда-то в пустоту. Федя молча обнял меня сзади и поцеловал в шею. «Пожалуйста, Агния, спустимся ко мне».